с лиом его возможности обыкновенного человека было явно недостаточно и против могучей блузда... блуждающей звезды как таковой у него вообще не было шансов уцелеть слишком неравной была битва блуждающая звезда в обличии робота инспектора медленно погружалась в светящийся опаловый туман холодной пещеры шара в недрах холма Ящик-холодильник с пищей, который она легко держала в эффекторах трансфлексионного поля, вдруг показался ей слишком тяжелым, и звезда выпустила его. С грохотом, который прокатился по всей сферообразной каверне, холодильник рухнул на каменный пол, раскололся, разбрасывая все свое содержимое. Грохот испугал Молли Залдевар. За она подняла глаза, лицо ее было искажено и казалось нечеловеческим в призрачном зеленоватом свете пещеры. Она увидела яйцеобразный корпус робота, и ее вскрик нарушил тишину камеры. На миг при виде этого блестящего корпуса, приближающегося к ней, моле охватила безрассудная надежда. Вдруг это знакомый робот-инспектор из церкви звезды каким-то образом пришел к ней на помощь, возможно, при непосредственной поддержке Энди Квама, который вот-вот и сам появится в пещере. Но эта надежда даже не стерла ужаса, написанного на лице девушки. Она с трудом поднялась, оставив бесполезное радио, и начала спускаться по спиральной лестнице к дну пещеры пузыря. Высокий мелодичный голос робота модулировался малоопытной в данном отношении блуждающей звездой. «Молли Залдивар, почему ты обманываешь меня?» Она не ответила, последовала пауза. Звезда разбиралась с конфликтующими импульсами внутри девушки. «Я не причиню тебе вреда», — сказала она протяжно. «Ты не должна бояться, потому что я люблю тебя», — молили Залдивар. Лицо девушки дернулось, и она подняла руки навстречу парящему роботу. «Если ты любишь меня, то почему не хочешь отпустить?» «Потому что люблю. Я не смогу отпустить тебя никогда». «Тогда я ненавижу тебя, монстр!» — крикнула девушка изо всех сил. В ее хриплом голосе сквозило отчаяние. Отчаяние также выражала земная аура, окружавшая девушку в глазах блуждающей звезды, цвет и узор которой говорили без всяких слов о ярости Молли. Звезда оставила ее стоять на месте, сама колесом закружила тело робота вокруг кожурной башни. Внезапно корпус робота показался звезде тесным. Она оставила робота безвольно висеть на подушке трансфлекционного поля, а сама снова превратилась в почти невидимое облачко электронной плазмы. Она умостилась на металлических перилах, почти прямо под бледным молочным туманом, висевшим в центре сферической пещеры. Она обратилась к девушке голосом робота. «Молли Залдивар, я сильна, ты слаба. Твоя ненависть не причинит мне вреда, правильно?» Молли безвольно качнула головой, совершенно обессилевая. «Но я не причиню вреда тебе, если смогу избежать этого, Молли Залдивар». Мы останемся здесь до тех пор, пока ты меня не полюбишь. — Тогда я здесь умру, — сказала девушка равнодушно. Звезда потратила несколько наносекунд на обдумывание этой проблемы. Наконец она сказала, — Тогда я включу тебя в свое сознание после того, как ты умрешь, и станешь частью у меня, подобно Клиффу Хауку. — Пожалуйста, не надо, — сказала девушка. Сначала ее голос был слаб от усталости, но потом начал набирать силу от гнева. — Ты говоришь, что любишь меня, что бы это для тебя не значило. Но если это что-то для тебя значит, ты должна меня отпустить. — Никогда, — Молли Залдивар, — ты не имеешь права держать меня здесь. — Имею, — Молли Залдивар, — я сильнее тебя. — Но есть существо еще более могущественное, — крикнула девушка. «Аль-Малик сильнее тебя, и он отыщет тебя даже здесь, как бы ты ни спрятался. Блуждающая звезда поискала в своих матрицах памяти значение слова «Аль-Малик». Почти нерешительно она спросила, что такое «Аль-Малик». «Аль-Малик — это ведущая звезда гражданина Лебедь. Он командует миллиардами фузаритов людей, роботов и звезд. И во множестве своем он тебя разыщет здесь или в любом ином месте». И даже если бы ты был равен ему по силе, в своем множественном обличии он раздавит тебя своими легионами. Электронная плазма заволновалась, размышляя, словно поверхность тихого пруда, в которую швырнули камень. «Я уже встречалась с роботом, альмалика сказала она наконец, — «и теперь он служит мне. Всего один робот».